Отняв ладонь от виска, Алексей обернулся от дунувшего в лицо порыва холодного ветра с моря, принесшего стук двигателя и голоса команд. Лейтенант Ли стоял рядом, за плечом, и, оказывается, тоже отдавал честь, то ли помня правила, то ли просто копируя его. Солдаты-корейцы, грузившие мины на борт и несколько портовых матросов, Также стояли на пристани и на мостках. Без всякого подобия строя, просто отдельными группами, по нескольку человек, они стояли почему-то в полном молчании. Это было не просто тихо, без выкриков и пожеланий удачи. Молчание было каким-то неживым. Именно поэтому Алексей не почувствовал их за спиной, как любой человек, включая его, осознает присутствие других людей. Эта мелочь почему-то неприятно уколола его. И хотя ничего страшного в произошедшем не было, на душе от этого остался холодный и нехороший осадок. Шагая к домику столовой передовой ВМБ, Алексей продолжал морщиться и уговаривать, убеждая себя в том, что в чужой стране могут и должны быть свои собственные традиции и суеверия, тем более в стране отсталой какой, надо признать, является Корея. В советском флоте плохой приметой считалось отвечать на пожелания удачи в бою вежливыми словами. Может, и не везде, но, по крайней мере, на Балтийском и Северном флотах, где Алексей воевал от самого первого и до самого последнего дня войны. На такое пожелание надо было или выматериться, или, как минимум, грубо обругать пожелавшего. Почему? А черти его знает. Вот так прижилось. Может, как рудимент какой-то народной традиции стародавних времен. Можно было припомнить, например, что в деревнях матерными ругательствами до сих пор отгоняют болезни от скота. Но кто его знает, как принято провожать в бой у корейцев. Может, у них так и надо. Стоять, как на похоронах соседа, морща лицо от ветра и не произнося ни слова. Интересно, переводчик Ли знает, или ему это так же удивительно, как китайцу из северной провинции и вдобавок бесконечно далекому от моря и военного флота человеку. Внутренне посмеиваясь и проникаясь к своему второму языку все большим уважением, Алексей отмечал, что Ли, Ежедневно записывает на бумажке новые для себя слова и проговаривает их по двадцать раз в день, пока произношение не станет, если и не чистым, то по крайней мере понятным. Минреп, гальваноударний, комбинировани На этом слове он пока спотыкался чаще всего. Лейтенант Сминзага с его освоенным за полтора часа «давай-давай» мог оказаться в итоге гораздо более талантливым. Но слово было нужное, едва вступив в должность, Алексей сразу начал терзать флаг минера по поводу необходимости использования современных или, по крайней мере, более современных мин с индукционными, акустическими, комбинированными взрывателями, приборами срочности, кратности и так далее. Если умело их применять, то даже неприкрыто береговой артиллерией, ударной авиацией, мертвые по сути заграждения, может стоить интервентам немало пота. А пока они его будут тралить, можно будет поставить другое, и в другом месте, или в двух. Погрузившись в свои мысли, Алексей вдруг заметил, что ком взвода ли, сзади начал какой-то разговор. Он обернулся на незнакомого солдата или матроса, зачем-то увязавшегося за ними, и тут в его голову пришла очередная неприятная мысль. Флагманский минер, советником при котором являлся капитан-лейтенант Вдовый, проводить заградитель в боевой поход не пришел. Почему? Опять же, без его знает. Но он не молодой человек, и в два с лишним часа ночи, когда началась погрузка, а тем более к моменту выхода ему наверняка очень хотелось спать. С вечера они работали вместе, но вопрос о том, нужно ли Алексею идти на причал, а миньору оставаться, даже не вставал. Все решилось как-то само собой. Плюс задача опять же была микроскопической. Наверняка надменный старший офицер предположил, что шесть мин не стоят того, чтобы не выспавшись два-три дня потом ходить, как поскользнувшийся. Но все равно, когда Балтийские Марти и Урал уходили ставить мины, было понятно, что флагманский минер флота должен или идти с ними. Или, по крайней мере, непрерывно держать руку на пульсе происходящего, готовясь требовать прикрытия авиации, помощь отряда легких сил и так далее. Никакой помощи, разумеется, почти никогда не было, даже на той войне, и уж точно не будет на этой. Но Алексей, мысленно мотивнувшись, заключил, что спокойствие, с которым флагманский минер флота коммунистической Кореи. Относится к своей работе, объясняет то, что с ней с таким же спокойствием относятся и американцы с англичанами. Они подошли к столовой и остановились, обметая сапоги, заботливо приставленной к крыльцу метелочкой из плотных, коротко врезанных сухих стеблей. — Проголодались, товарищ военный советник? — спросил лейтенант Ли. Проголодался Алексей отчаянно потому что встал почти немедленно после того, как лег, а завтрака в четверть третьего ночи, разумеется, не было и быть не могло. И с тех пор прошло не так уж и много времени, но все эти часы он провел на морозе, ощущая, как холодный ветер пробирается через швы бушлата. На часах не было еще шести, а он уже устал и наголодался впрок на целый день. «Хотя, если лейтенант со своим вымпелом придет вовремя и без мин, то это, разумеется, будет стоить любого голода». Заранее истекая слюной, он вошел в помещение столовой, маленькую немаленькую квадратную комнату, уставленную лавками и столами, со стенами, расписанными наивной батальонной живописью. «Что это такое изображено?» — спросил Алексей переводчика, активно работая ложкой над миской с горячей рисовой кашей. Насколько он уже понял, традиционным завтраком корейских моряков. «Товарищ Ким Ир Сен», — сообщил тот, — «ну это понятно, а что он делает?» Лицо вождя корейских коммунистов Алексей уже научился узнавать. На большинстве изображений оно было одухотворенным, как, скажем, лицо декламирующего поэта. То, что на изрисованной гуашью стене, яркие краски с которой радовали глаз любого завтракающего или обедающего во флотской столовой передовой ВМБ Соганг, изображен именно будущий маршал Ким Ирсен, Алексею было понятно. Непонятно ему было то, что делает Ким с таким странным видом. Местный художник, пожалуй, не слишком блистал талантом, и будущий маршал на росписи выглядел странно. Его вдохновленное лицо не слишком вязалось с схематично изображенной винтовкой в руках и ползущей мимо колонной грузовиков. Переводчик Ли спросил о чем-то солдата, из рассевшегося за соседними столами взвода добравшегося до столовой на 10-20 минут раньше их. Тот обменялся с друзьями несколькими быстрыми фразами, и переводчик Ли коротко сообщил, что нарисованная на стене сцена изображает отряд антияпонской партизанской армии, который готовится к нападению на воинскую колонну японских захватчиков. Подумав, он добавил, что это происходит в Маньчжурии, в Китае. — Да, — кивнул Алексей, — ну что ж, таким вождем можно гордиться. Молодой коммунист, с нуля создавший партизанский отряд, затем целую армию, мужественно дравшийся с интервентами, без всякой надежды на успех, и за считанные годы, после завоеванной общими усилиями победы, превративший сельскохозяйственный и ресурсный огрызок Японии в молодую и гордую своей независимостью страну. Это действительно, без шуток, вдохновляло. — Я рад за вас, — искренне сказал Алексей, ждущим хоть какой-то его реакции солдатам-корейцам, и кивнул лишь, чтобы переводил сразу. — Ваш вождь. Мужественный и стойкий человек. Я уверен, что и эту войну вы тоже выиграете. Я не сомневаюсь в этом. Выслушав энергичные слова переводчика, солдаты закивали и заговорили, воспользовавшись нечастным случаем выразить советскому военному советнику свою признательность за помощь в их нелегкой борьбе. В свою очередь, на согласные кивания выражение благодарности за доверие и прижимание рук к груди в попытках компенсировать убогость своего корейского лексикона, не выходящего пока за пределы с запинками произносимого «чосон ин мин кун», Алексей потратил еще несколько минут, поглядывая одним глазом на истекающую дымом холодеющую кашу в своей миске, и уже немного жалея, что вообще задал такой вопрос. В общем, то ли ранний, то ли поздний завтрак, при всей его сумбурности, прошел как какой-то маленький стихийный митинг. Это, похоже, становилось местной традицией, хотя корейцев тоже можно понять. Корея — это маленькая и бедная страна, а одним мужеством много не навоюешь особенно при подобном неравенстве сил. Именно поэтому местные простоватые ребята относятся просто к самому факту присутствия среди них иностранца-коммуниста, как к чуду. Хорошо бы так чувствовали себя и их командиры, включая и самого флага минера. Но этого Алексей пока не видел и в помине. Тот не проявил большой радости ни при знакомстве, не в последующие дни. Возможно, флагманский минер просто слишком устал, либо ждет, пока в точке, выбранной военсоветником до «вы», подминную байку подорвется и безвременно утопнет американский «Гиринг» или британский «С-8». Но, как Алексей сказал сам себе, после этой мысли «всему свое время».